— раздался голос из-за стола. — Добей его контрольным, Семенов! Романов проглотил оставшуюся пилюлю и уставился вопрошающим взглядом на Машу. Мол, а теперь что будет? — Не волнуйся, Гришенька, — улыбнулась она через силу. — Сегодняшние твои проблемы я как-нибудь урегулирую. Но дальше ты только сам, только сам. Лимит на мою помощь на этом будет исчерпан. — Хорошо, — отправил им мысленный посол генсек. Они так и общались, исключительно силой мысли. Вслух ничего не произносилось. «Я тебя никогда не забуду». «Я тебя тоже», — ответила она и расставила в воздухе, как утренний туман. А из-за края стола тем временем выдвинулся тот самый Семенов, которого генерал Лебедь отрядил на урегулирование вопросов с Григорием Васильевичем Романовым. а, -а шевелится он, товарищ генерал», — радостно сообщил он командиру. «Но сейчас перестанет». И Семенов, оказавшийся всего-навсего прапорщиком с голубыми петлицами ВДВ, вынул из кобуры штатный ПМ и прицелился в генсека. Но выстрела сделать не успел, потому что в эту самую секунду наружная дверь студии вылетела внутрь под тяжелыми ударами кованых сапог. — Всем стоять и не дергаться! — раздался оттуда громовой голос. — Кто пошевелится, открываем огонь на поражение без предупреждений. Все ясно! Все, включая Лебедя и Семенова, который так и не успел нажать на спусковой крючок своего Макарова, застыли в форме соляных столбов из Библии. Тогда голос из дверного проема продолжил уже немного другой голос. Первый был тяжелым басом, а этот скорее баритоном. «Медленно взяли оружие двумя пальчиками и положили его на пол. Потом руки за голову и лицом к той стене». К какой именно стене надо было поворачиваться, люди из коридора показали наглядно, пустив недлинную очередь туда. На штукатурке появилась цепочка следов. Лебедь, Семенов и еще трое военных с майорскими погонами сделали все, что им было сказано. Тогда, наконец, противоборствующая группировка показала свое лицо. Романов хоть и лежал у стенки с логотипом передачи в гостях у сказки, но мог видеть все происходящее между ножками стола. Их тоже было пятеро. Впереди стояли генерал-майор с непримечательной внешностью, плюс полковник с пышными седыми усами, и еще трое чуть позади. Лебедю с подельниками быстренько застегнули руки сзади наручниками и увели куда-то вдаль, а два руководителя быстро подошли к генсеку. «Григорий Васильевич, как вы?» – спросил генерал. «Пока держусь». Романов оперся об пол и сумел принять сидячее положение. Потом спросил, кто вы? — Генерал-майор Макашов, — ответил первый, — командующий Уральским военным округом, — а второй добавил, — полковник Рудской, командир Центра боевого применения авиации в Липецке. — Тебя я помню, — упер в него палец Романов. — Вручал звезду героя недавно. — В Афгане ты отличился. — Так точно, товарищ главнокомандующий. — Вытянулся в струнку тот. — Однако вас надо бы в больницу отвезти. — Я вижу минимум две огнестрельные раны. «Да, конечно», — не стал спорить Гинсик, — «вызовите скорую». «Но как она подъедет-то сюда? В городе же военное положение, насколько я понимаю». «Ничего», — успокоил его Мукашок. «Наши люди организуют проезд». «Тогда расскажите хоть в двух словах, что за чертовщина вообще тут происходит», — попросил Романов. «Я совсем перестал понимать это». Тут из дальнего угла к беседующим приблизился помощник Миша, который испуганным голосом попросился выйти». «Это кто?» — спросил Русской. «Михаил Державин, мой помощник. Идентифицировал его Романов. Родственник того самого Державина?» «Да», — ответил вместо генсека Миша. «Двоюродный брат». «Ну иди, брат. Сортир направо по коридору возле лестницы», — отпустил его Макашов. «А что касается объяснений происходящего, товарищ главнокомандующий, можно просто Григорий Васильевич», — перебил его генсек. «Хорошо», — поправился тот. «Григорий Васильевич. В стране произошла попытка военного переворота. Совсем как в Чили в 1973 году. Помните?» «Конечно», — кивнул Романов. «Альенда, Пиночет, Луис Карвалан». «Вот-вот», — опять кивнул Макашов. «Роль Сальвадора Альенда досталась вам. Пиночетом стал Лебедь, которого мы только что арестовали. А Карваланом тоже тогда стал?» Эта роль распределилась среди членов Политбюро и министров правительства. Они почти все сидят под домашним арестом. Но тут в дверь неожиданно вошло очень узнаваемое лицо и задало вопрос. — А что тут, собственно, происходит, товарищи? — спросила она. — В моем ведомстве. — Мы пришли в гости к вашей сказке, Валентина Михайловна. Вымученно попытался пошутить Романов, но получилось это не слишком удачно. Леонтьева, а это была именно она, бессменная ведущая передачи «Гостях у сказки», Решительно зашла в студию, обогнула стоящих с оружием на перевес военных граждан и склонилась над сидящим генеральным секретарем ЦК КПСС. э, -э, -э" сказала она, осмотрев Романова, — да у вас целых два огнестрела. Надо бы пули удалить и антибиотики вколоть. — Откуда такие познания, Валентина Михайловна? — Через силу улыбнулся тот. — В таракальной медицине. — Да я же по первой специальности врач-травматолог, — объяснила она. — Какие-то знания остались. «Сейчас меня в больницу увезут», — совсем слабым голосом сказал их генсек. «Там все и сделают, согласно ваших советов». «У меня к вам маленькая просьба будет». «Говорите, Григорий Васильевич». С готовностью откликнулся она. «Постараюсь сделать все в точности». Вот текст обращения к народу. Романов вытащил из кармана пиджака бумажку, а четыре, сложенную в четверо. «Зачитайте ее от моего имени на камеру». «Пожалуйста». «Я уж сам, наверное, не смогу». Эти вот двое товарищей проконтролируют этот процесс. Правда, товарищи?» — адресовал он этот вопрос Макашову и Рудскому. «Не беспокойтесь, товарищ главнокомандующий», — ответил Макашов как старше по званию. «Все будет исполнено в точности, как вы сказали». «Ну и хорошо», — в последний раз улыбнулся Романов. «А я ухожу в бессознанку». И на этом он отключился от внешних раздражителей, погрузившись в глубокий обморок. «Ну, чего стоим?» Издал он командным голосом приказание «Романова больницу! Леонтьева в эфир!» И тут все и закрутилось. По коридору в припрыжку прикатили тележку, погрузили на нее генерального и укатили вдаль до грузовых лифтов, где-то в глубине слева. И товарищи Леонтьева немного подкрасили гримера, обнаружившиеся в соседней комнате, а затем начали трансляцию на весь Союз, на европейскую часть параллельной системы телевышек, а далее через спутники горизонт. В Москве на момент начала передачи и студии в гостях у сказки на часах значилось 02.15. А в Петропавловске, например, Камчатском уже почти полдень был. Автобусы развозили народ на службу. Возле морвокзала толпились озабоченные поисками работы на раболовецких судах бичи. А в Рыбачевском ручной рабочие начинали чинить потекший реактор на ПЛК-419 Кузбас. Во Владике и Хабаровске немного более раннее время было всего девять с небольшим. «Дорогие товарищи!» — начала зачитывать текст Леонтьева. «Граждане, соотечественники!» «Сегодня ночью в нашей стране была предпринята попытка государственного переворота. Группа неустановленных поколец заняла ряд государственных помещений и организаций. Арестовала руководителей нашего государства» и попыталась подменить собой основу государственного устроя Советского Союза. Сразу могу сказать, что у них ничего из этого не вышло. Я, Григорий Романов, как глава партии страны, жив и здоров и держу ситуацию под полным и абсолютным контролем. Со всей ответственностью могу заявить, что заговорщикам не удастся свернуть нашу страну с выверенного курса. Могу только предложить лицам, совершившим сегодняшнюю ночью неправомерное действие, Сдаться законным властям. Тогда к ним не будут применены высшие меры наказания. На всех же прочих граждан, вступивших на путь незаконных действий, обрушится суровая мера пресечения, предусмотренная в законодательстве СССР. Имеющие уши, да услышат, как говорили древние римляне: а если ушей у кого-то нет, то пусть меняет на себя. Сапентисат. Дикси. Таким вот латинским образом была закончена речь главы государства. Леонтьева эти слова прочитала про себя раза три, прежде чем выдать их в эфир. После этого она подняла глаза от бумажки, которую ей передал Романов, и сделала незаметный знак оператору, снимавшему его речь. Тот выключил камеру, вытер под солба и уселся у подножия своего аппарата. — Ну как? — спросила Леонтьева Уруцкого. Тот ближе всего к ней стоял. — Отлично, Валентина Михайловна. Показал тут ей большой палец, как будто в гостях у сказки побывал. А в Вашингтоне с крыши потекло. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш старший собрал экстренное совещание в своем овальном кабинете. Кроме вице-президента по фамилии Куэйл, абсолютно ничем не примечательного, кроме своей относительной молодости, 42 года, и несдержанного языка. Его будут сравнивать с Черномырдиным по этому поводу. Присутствовали новые члены администрации – госсекретарь Бейкер, министр обороны Чейни, советник по национальной безопасности Скоукрофт и свежеиспеченный глава ЦРУ Уильям Уэбстер. Этот последний отличился тем, что возглавлял и ЦРУ, и ФБР. Не одновременно, а последовательно. Предыдущие 10 лет он сидел в кресле директора ведомства имени Эдгара Гувера на Пенсильвании-Авеню. «Парни!» Так незамысловато начал свой спич Буш. Что за дьявольщина творится в Москве? Телевидение выдает слухи один страшнее другого. У кого из вас есть достоверная информация? Руку поднял вебстер. Президент ему молча кивнул. Тогда тот откашлялся и начал. В Москве военный переворот, мистер президент. Называй меня Джорджем, разрешил тот. По нашим не до конца проверенным данным, войсками Московского военного округа заняты все важные пункты страны, а именно. Кремль, Министерство обороны и здание КГБ. Основную роль во всем этом, насколько я знаю, играют две дивизии. Контимировская танковая имени Дзержинского. Это внутренние войска. Лидера восстания называют не совсем уверенно, но две фамилии все же всплыли. Это генералы Лебедь и Грачев, оба из командования воздушно-десантными войсками. Что-то известно о судьбе Романова? Задал главный вопрос Буш. — На данный момент ничего конкретного, — тихо отвечал вебстер, но есть надежда, что он пока жив. — Мне нравится это ваше слово «пока», — хмуро сказал президент. — остальное руководство страны с ним как? — Опять же, по непроверенным данным, они все находятся под домашним арестом. — Ричард, — обратился к бушминистру обороны Чения, в войска отдан приказ о повышении боевой готовности? — Конечно, мистер, то есть Джордж. Приказ ушел во все подразделения два часа назад. Уровень опасности повышен на один уровень – с DEFCON-4 до DEFCON-3. Напомню, что означают эти уровни. DEFCON-5 – это готовность мирного времени. С готовностью начался общение. DEFCON-4 означает повышенную активность спецслужб. Мы с ним прожили 30 лет. DEFCON-3 – это повышение готовности войск во время международных осложнений. Такое два раза было. В начале Карибского кризиса и во время войны судного дня в Израиле. Ага. А дефкон 1 очевидно, закончил за него мысль президента. Это мировой ядерный конфликт, верно? Не совсем так, Джордж, поправил его министр. Не сама война с применением средств массового поражения, но очень большая вероятность ее начала. Такую готовность мы применяли всего один раз. Во время учений «Опытный лучник» в 83-м году. Что за учения? — Почему, не знаю, — заинтересовался Буш. — Это был пик напряженных отношений с Советами, — начал пояснять Чене. Они до этого провели ряд учений максимально близко к границам НАТО. Это были «Запад-81» и «Щит-82». Кроме того, у них была еще такая секретная операция — ракетно-ядерное нападение. Во время нее русские напрягли все свои разведывательные источники с целью собрать информацию о наших силах сдерживания. «Я, как директор ФБР, в это время тоже поучаствовал в ее нейтрализации». «И еще в 83 году русские сбили корейский «Боинг»,» — добавил огня Вебстер. «Верно», — кивнул ему Чейни. «Это стало последней каплей, после которого последовал этот самый опытный лучник и повышенный уровень готовности». «Понятно», — потер виски Буш. «Так что же мы будем делать в связи со всей чертовщиной?» В этот момент на столе у него зазвонил телефон связи с приемной. «Момент», — сказал собравшийся президент и поднял трубку. «Я занят, Бобби». «Что?» «Хорошо, я понял, что случилось, мистер...» э, «Джордж», — спросил вице-президент, видя перекосившееся лицо начальника. «Началась ядерная война?» «Хуже, Джеймс», — ответил ему Буш. «Романов вышел в эфир и что-то там зачитывает». «Надо включить телевизор, у меня он принимает оба русских канала». Скоукров, как самый младший из собравшихся, подошел к огромному экрану Сони Trinitron в левом углу кабинета и включил его, а пульт передал президенту. Тот пощелкнул немного и нашел первый канал центрального телевидения Советского Союза. Там в кадре значилась женщина довольно пожилого возраста, читавшая текст на фоне какого-то средневекового замка на заднем плане. «Это что?» – недоуменно спросил Буш. «Я не понял» диктор Центрального Советского Телевидения, читает текст от имени генерального секретаря ЦК КПСС, ответил Сколкрофт, немного понимавший русскую речь. Почему диктор, а не он сам? Тут же вылетел вопрос от президента. И что она там читает? Переводи, разделся. <Dragons> Почему не романов, не могу сказать, ответил помощник по госбезопасности. Но перевести могу. Эээ... -э -э Она говорит, что в Москве сегодня ночью совершилась попытка государственного переворота. Или как-то так. Э -э заговорщики поплатятся за свои действия. Или как-то так. Э -э руководство компартии и страной живо и здорово и предпринимает все необходимые шаги для стабилизации обстановки. Или как-то так. Переводчик из тебя, конечно, тот еще усмехнулся буш. Но в целом все понятно. Романов, кажется, взял верх, и теперь в России начнутся серьезные перемены. Я прав? Посмотрел он по очереди на всех собравшихся. И никто не смог возразить ему на этот риторический вопрос. Только начальник ЦРУ Уэбстер осмелился задать наводящий вопросик. — По красному телефону будем разговаривать с советами? — спросил он. — Да какой сейчас может быть разговор? — с досадой ответил ему президент. — Романова не до разговоров с нами, я так полагаю. — Когда решит свои проблемы, сам позвонит. Я на всякий случай останусь ночевать здесь. — А вы идите на свои рабочие места. — Да, и ты, Ричард, — добавил он в сторону министра обороны, — держи руку на пульсе. Мало ли что там может случиться в ракетных войсках у Советов. — Я вас услышал, мистер, э, то есть Джордж, — ответил одверечение. — Будем надеяться на лучшее и рассчитывать на худшее, — добавил красок происходящая Буш.